Когда мчась по приказанию девочки с резким голосом на лужайку, чтобы немедленно приступить к нашей игре, я видел, как Жилберта, такая живая и бесцеремонная в обращении с нами, делала реверанс даме, читавшей журнал The Debats, которая приветствовала её словами: "Какое чудное солнце, кажется, будто сидишь у печки". И разговаривала с ней с робкой улыбкой, с чинным видом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 Настолько глубоким было окутывавшей его инкогнито. Он вежливо отвечал на поклоны подруг Жельберты и даже на мой, несмотря на размолвку с моей семьёй, но не подавал виду, что узнаёт меня. Это движение напомнило мне, что он очень часто виделся со мной в Камбре. Я сохранил о нём воспоминание, но оно пребывало где-то в тени.